Глава 34. Виктор. Он волновался. Зная характер Марины, предполагал, что подарки вполне могут полететь в мусорное ведро или в окно, смотря в каком дочь будет настроение. В конце концов, Марина даже ни разу не сняла деньги со счета, который Виктор для нее открыл, ни копейки не взяла. Что ей какие-то подарки? Принципы важнее. И да. Будь Горбовский на ее месте, он наверняка поступил бы так же, всегда был категоричен. Как и его собственный отец, который взял и обрубил все общение с сыном. Кроме того, Виктор отлично помнил рассказ Макса о том, как Марина разбила или выкинула абсолютно все его подарки, которые он делал дочери первые 13 лет ее жизни. Еще и по этой причине Горбовский после развода никак не напоминал о себе. Только деньгами на счете. Понимал, что все будет выброшено, да и доводить дочь не хотелось. На упоминание о нем Марина всегда реагировала исключительно нервно. И сейчас наверняка тоже так отреагировала. Было тревожно за Ирину. Как она с этим справится? Виктор весь день неосознанно крутил мобильный телефон в руках, когда имел такую возможность. Рабочий день никто не отменял. Но сообщение пришло уже после окончания 12-часовой смены в 9 вечера. Горбовский как раз садился за руль. «Марине все очень понравилось», — писала Ира. «Хотя она поначалу... Ты понимаешь. Но потом ничего, смирилась». Виктору стало жарко, и он ослабил воротник пальто. Почему-то горели уши, словно от стыда, и слезились глаза. Строчки расплывались... И Горбовский с трудом набрал ответ. Оманул ей как? Воздух в груди совсем кончился, когда Виктор увидел следующее сообщение Иры. Расплакалась. Горбовский потянулся к бардачку, открыл его и достал бутылку с водой. Выхлестал сразу половину, пытаясь успокоиться. Ему же сейчас домой ехать, а он в таком состоянии. Первый же столб встретит с распростертыми объятиями. «Почему?» Ира печатала долго. Надпись «печатает» то появлялась, то исчезала, будто бывшая жена подбирала слова. И, наконец... «Я думаю, она скучает по тебе. Несмотря на то, что злится до сих пор, она ведь очень сильно тебя любила, была папиной дочкой. Ей не хватает этого. Но пойти навстречу пока не хочет. Я очень надеюсь, что со временем захочет. Виктор отложил телефон и потер лицо ладонями, ощущая, как у него нервно дергается века правого глаза. То ли просто от усталости, то ли от волнения. «Я очень надеюсь». «Зачем это Ире? Ее ведь дети никак не обделяют общением. А Виктор заслужил, разве нет? И 12 лет всех все устраивало, а сейчас вдруг что-то изменилось? Что?» Страх внутри него шевельнулся, сворачиваясь кольцами и капая ядом, словно змея, заметившая свой потенциальный обед. А если... Ира все это не просто так. Она ведь нездоровый человек, мягко говоря. И еще тогда, после операции, врач говорил Виктору, что прогноз благоприятный. Но, возможно, лет через десять Ире понадобится еще одна операция. Прошло больше. Делала ли она эту операцию? Черт, и ведь не узнаешь никак правду, спросив лоб, не ответит. Если бы Ира лечилась, последние три года в России можно было бы задействовать связи. Но никаких знакомых в Израиле у Виктора не было. Если не считать Машу Вронскую, которая скорее согласится плюнуть ему в рожу, чем ответит даже на один вопрос. Ладно, он подумает об этом потом. А сейчас домой. Легко сказать. Думал все равно, пока рулил по заснеженной Москве, И удивительно, как в аварию не попал. А когда доехал, поразился до глубины души, осознав, что оказался не возле своего дома, а там, где сейчас снимала квартиру Ира.